Экзамен по подводному плаванию. Волнения того года не прошли бесследно. Как только мне удалось освободиться от своих обязанностей, мы с Хорстом вновь отправились на отдых в Кению. Нашей целью был Индийский океан. Таинственный подводный мир, с которым я впервые познакомилась два года назад, манил меня как Фата Моргана. Мы жили в Тертлбей отеле, севернее Мамбасы. там, где размещалась немецкая школа подводного плавания. Ежедневно я наблюдала за тренировками в плавательном бассейне и одновременно ломал голову, каким образом добраться до акваланга. Дело непростое. Какой тренер по подводному плаванию рискнет принять в группу 71-летнюю ученицу? Но желание во что бы то ни стало приобщиться к миру океанских глубин заставило меня прибегнуть хитрости. Пробормотав что-то неразборчивое в отношении даты рождения, я записалась в группу под именем Хелена Яков, указав место 1902-1922 год появления на свет. Несмотря на подобное омоложение, тренер посмотрел на меня скептически. В школу погружения клуба «Посейдон Немрот» из Гамбурга в тот момент посещали 10 учеников. Хорс тоже записался. Было видно, что даже молодым людям с трудом даются некоторые упражнения. Например, на глубине 4 метров надевать и снимать подводный костюм. Самым сложным для меня стало плавание на длительной дистанции с полным оснащением. Тренер решил, что финальное испытание пройдет не в бассейне, а в океане на глубине 10 метров. В тот день океан оказался неспокойным и темным. в противоположность бассейну с его чистой, как стекло, спокойной водой. В нашей маленькой, сильно раскачивавшейся лодке находились тренер Хорст, успешно выдержавший экзамен еще два дня назад, и я, удрученно смотревший в неприветливую глубину, куда мне предстояло прыгнуть. Тренер был краток, произнеся «Вы найдете меня внизу у якоря». Он нырнул в воду, не расщедрившись более ни на какие указания. Преодолевая страх, я ринул след за ним. Из-за темноты сразу разглядеть тренера не представлялось возможным, лишь виднелась веревка от якоря, по которой я принялась медленно опускаться. Здесь чувствовалось сильное подводное течение, но потом, когда на дне моря показались контуры ожидавшего меня тренера, погружение стало даваться значительно легче. Видимость составляла примерно 2 метра. После окончания спуска мы с тренером, держась за руки, поплыли к коралловому рифу, где течение ослабевало. Здесь я повторила все приемы, выученные в бассейне, такие как снятие и надевание свинцового пояса, ластов и маски. Затем последовало упражнение на переменное дыхание и завершение подъем по тревоге. Этим важнейшим навыком необходимо овладеть, чтобы в опасной ситуации избежать несчастного случая. Стало легко и радостно, когда я вновь оказывалась в лодке. У меня все получилось. Вечером, по случаю вручения долгожданного сертификата, каким-то образом разузнали мой настоящий возраст. После величайшего изумления раздалось громовое «Ура!». С того времени я регулярно принимал участие в погружениях, которые происходили и у внешнего рифа, и на более значительных глубинах. Непередаваемые ощущения плавать как рыба. Я находилась в полном восхищении от великолепия красок и форм, от гармоничной жизни в окружении кораллов, забыв все, что меня угнетало. Бесподобное чувство невесомости – вот, вероятно, решающая причина, по которой ныряльщики, когда-то начавшие погружаться, редко отказываются от своего увлечения. День ото дня меня все более захватывала эта страсть, новые впечатления были ни с чем не сравнимы. Меня восхищали рыбы в своем многообразии роскошных красок, кораллы и другие обитатели океана, сказочный мир, который мне бы хотелось запечатлеть на снимках. Но сначала я намеревалась стать совсем уверенной при погружении, опытной аквалангисткой.